Глава 12. Лар. Лар очнулся, когда в небе занимался робкий рассвет. С трудом поднялся на ноги. Слабость еще не до конца отступила, но хотя бы голова прояснилась. Сколько интересно он проспал. Ранхар огляделся. Воины его, как и положено, были на ногах. Судя по осунувшимся лицам и сутулившимся фигурам, Ни один не позволил себе отдыха. Завал заметно уменьшился. Но, увы, этого было недостаточно, чтобы проехать. «Сколько меня не было?» Спросил у проходящего мимо стража. «Четыре часа». Тот пододвинул Ранхару сумку с медикаментами. Кинул косой взгляд. На пропитавшуюся кровью повязку. «Помочь?» Ларм мотнул головой. «Четыре часа». Не так мало, но и не так много, как хотелось бы. Привычным движением содрал запястье промокшую повязку и принялся наматывать свежий лоскут ткани, перебирая в голове события вчерашнего дня. Одного заговора, как и ожидалось, не хватило, и пришлось выкапывать еще два корня в непосредственной близости от завала. Лара отдал слишком много крови и в какой-то момент попросту отключился. А теперь был зверски голоден и изнывал от жажды. Кое-как дошел до привязанного к дереву жеребца. Вытащил флягу из сидельной сумки и с жадностью припал к горлышку. Сладкая прохладная вода скользнула в горло, понемногу возвращая силы. Лара сушил флягу почти до дна. Отер свежей повязкой мокрые губы. И лишь после вернулся к насущным проблемам. Тонкое обоняние Ранхара ловило мириады запахов, и самым острым, и ярким из них был запах цветка смерти. Приторно сладкий, острый, стлеющий на конце языка гнильцой. Помнится, когда Лар впервые почуял этот запах. Не смог сдержать рвотного позыва. А теперь привык. Он стал обыденностью, но по-прежнему четко выделялся среди других ароматов. Более того, Лар научился различать его малейшие тона. Он четко знал, как пахнет материнская цветоножка, и какой аромат источают полные ядовитых спор и пыльцы, семенные коробочки, и даже подвижный полос. Для Раанхара пах по-своему. Сейчас же он сосредоточился на ином. Как и вчера, мысленно попытался нарисовать картину распространения смертоносных побегов. Глубоко вдохнул, ловя легкие ароматы, приносимые ветром, и почти в тот же миг ошарашенно распахнул глаза. Еще вчера на закате территория распространения цветка виделась ему дугой. То сейчас сознание рисовало почти полное кольцо. Зловонные ароматы цветка долетали и справа, и слева, и... Ла резко обернулся, скользя глазами по узкой полосе тракта. С той стороны, откуда они приехали, где оставили кибитку с девушками и часть воинов, явственно веяло запахом цветка смерти. До заката муж так и не вернулся, и к шатре велел возвращаться к реке. Такое положение дел меня совсем не обрадовало. Отчего-то казалось, что если уедем, бросим их тут навсегда». Да и большая часть запасов ехала как раз в кибитке. Не можем же мы оставить воинов без провизии? Я как могла, пыталась настоять на задержке. Но к так же, как и мой муж, был непреклонен. Пусть и отвечал не в столь резкой форме, как Лаар. Своими уговорами мне удалось выкроить не более получаса времени. Но гвардия Ранхара Ра так и не показалась на горизонте. И пришлось смириться с приказом Халида уже заметно стемнело, и повозка ехала совсем медленно, плелась словно нехотя, и в ночной тишине было явственно слышно, как поскрипывает одной из колес. Сопровождавшие на страже запалили факелы и освещали дорогу, тщательно высматривая любые неровности. А еще то и дело косились на темные лесные заросли. Лица их, освещенные огнем, были напряженные и хмурые, И меня не покидало странное чувство тревоги. Лес, прежде светлый и приветливый, сейчас казался зловещим. И от каждого шороха, доносившегося из кустов, по спине бежали мурашки. Интересно, в здешних местах водятся дикие звери? И смогут ли мои сопровождающие защитить случай опасности? Все же ехать с гвардией было куда спокойнее. И для ночлега мы всегда выбирали более-менее открытое место. Палили жаркие костры, отпугивающие животных. Сейчас же мы ехали почти в темноте. Пятно света еле-еле касалось обочины тракта. Запросто рискуя пропустить одну из развилок. В шатре, помимо прочего, сверялся еще и с картой. Нам же с Харди не оставалось ничего, кроме как тихонько дремать под пологом кибитки. Тихая езда укачивала я почти уже уплыла в мир грез. Как повозка вдруг неожиданно подскочила на ухабе и опасно накренилась, грозя перевернуться. «Дьявол, что за...» С той стороны донеслись крики и ругательства. Разбуженная Харди потянула меня за рукав, спеша выбраться из нашего укрытия. «Никто не пострадал?» Рядом тут же возник Халид. И, подхватив на руки, помог выбраться из накренившейся кибитки. Следом спустила мою помощницу. Сознание мигом сбросило сонные оковы. Сердце прерывистыми толчками забилось в груди. «С нами все в порядке. Что произошло?» «Колесо!» «Чтоб его!» Зло выплюнул к шатри. «Видать, налетели на что-то!» «Знать бы еще на что!» Рядом возник один из стражей. «Дорога ровная была! Я зорко глядел!» Остальные уже вовсю суетились вокруг кибитки. Один из мужчин прикатил отлетевшее в кусты колесо. Двое других полезли под днище, видимо, пытаясь прикинуть, как починить повозку. «Ну что там?» нетерпеливо вопросил Халид. «Дело, дрянь!» крикнули из-под днища и принялись в красках описывать детали поломки. В разговор я особо не вникала. Край муху уловила, что треснула одна из осей. Да, кажется, вылетело колесное крепление. В любом случае... Ясным было одно. Ремонт займет много времени. И, увы, нужных деталей в темноте не найти. В итоге ночевать пришлось прямо на дороге. Стражи соорудили подпорку для кибитки. И нам с Хальди было велено не высовываться из-под полога. Воины же остались снаружи. Нести дозор. Я с трудом смогла уснуть. Полночи проворочилась на подушках. Не в силах справиться с волнением. И вот ведь издевка судьбы. Раньше, когда Лаар был рядом, я не могла уснуть, потому что боялась его прихода. А теперь переживала, как он там, все ли хорошо, и почему он с воинами не вернулся к темноте. Я думала, что лучше бы он сейчас был здесь, ведь если с ним что-то произошло, я даже не представляю, как мы все сможем жить дальше. Проснулась я, едва в небе забрежил рассвет. Кальди спала, свернувшись калачиком, в противоположном углу кибитки. И тихо посапывала во сне. Угли в переносной жаровне уже давно прогорели. Было зябко и неуютно. Я передернула плечами и выглянула наружу. Наших доблестных стражей, кажется, тоже сморил сон. В лагере было непривычно тихо. И даже свист ранних пташек не нарушал воцарившегося безмолвия. Я вылезла наружу. Хорошенько потянулась, разминая затекшие мышцы. В лесу было уже достаточно светло, и вчерашние страхи отступили. Теперь можно было не бояться каждого шороха, не выискивать в густых тенях затаившихся монстров. Стараясь никого не разбудить, я тихонько побрела в кустике. Обычно меня провожала Харди, но не стану же я ее тревожить по таким пустякам. Сбегаю сама по-быстрому, надеюсь, не хватится. Я немного углубилась в лес. Так, чтобы меня не было видно с дороги и, выбрав удобное местечко, шустро сделала свои дела. И уже возвращаясь обратно, услышала странный шорох, словно мелкий зверек возился за одним из деревьев. Или, быть может, птица, но в окружающем безмолвии звук этот казался лишним, чуждым. Я подняла с земли сухую палку и тихонько двинулась на шум. И торопела замерла, увидев всего в нескольких метрах тушу крупной лани. Бездвижно лежащий на земле. Удобнее перехватила свое оружие, и осторожно приблизилась, обходя мертвое животное по дуге. Тело ее было почти не тронуто. Вот только из пустой глазницы пробивался бледно-зеленый росток, тонкий, подкрученный, словно побег молодого папоротника. Я выронила палку и испуганно отшатнулась, попятилась, чувствуя, как стучит в висках кровь, как тело становится ватным, непослушным а глаза застилает паника. Под ноги попался какой-то корень. Я споткнулась и, коротко взвизгнув, села в траву. И тут же перевернулась на колени, поднялась неуклюже, обдирая руки о шершавую древесную кору. И что есть мочи, рванула к дороге. И почти тут же со стороны стоянки донесся истошный женский крик. А за ним страшный треск, с каким во время бури падает сухое старое дерево. Выбежала на тракт, как раз в тот самый момент, когда это дерево жутким грохотом обрушилось на дорогу, отрезая путь к реке. Вот только было оно отнюдь не сухим и старым. Зеленая крупная ель с распластанными колючими ветвями, что теперь топорщились во все стороны. Не проберешься. Рядом по-прежнему истошно вопила Харди, но смотрела она отнюдь не на дерево. Я проследила за взглядом помощницы. И судорожно зажала рот ладонью. Что-то лезло. С противоположной стороны дороги. Не то корни, не то длинные лианы. Кажется, точно такие же обвивали и ствол рухнувшей ели. Вот только я и предположить не могла, что растение может быть столь подвижным. Рани, слава богам, вы здесь! Рядом возник с обнаженной кхандой в руке. Следом потянулись еще трое стражей. И тут же бросились к лианам, замахиваясь короткими боевыми топориками. «Надо уходить! Возьмите лишь самое необходимое! Где Дерх?» «Он... Его...» — Пальди всхлипнула, с ужасом глядя на лезущие из заросли Лианы, и вновь зашлась в громкой истерике, не в силах самостоятельно успокоиться. Я хотела было подойти к ней, помочь, но Халид оказался быстрее. Хорошенько тряхнул лежащую девушку за плечи. А когда это не возымело действия, — отвесил хлесткую пощечину, — Карди тут же замолчала. Прижала ладонь к покрасневшей щеке. Надо уходить! Скомандовал к шатре и кинул быстрый взгляд на сражавшихся с Лианами воинов. Стражи явно не справлялись. Один упал в траву, сились выпутаться из обившей ноги лозы. На помощь бросился товарищ, но лезущие со всех сторон Лианы не давали подобраться хоть сколь-нибудь близко. Я ждала, что Халид поспешит на помощь, но он сделал абсолютно противоположное. Метнулся к лошадям и принялся в торопях отвязывать поводья. «Рани, садитесь!» — скомандовал Кшатри и без лишних слов усадил меня в седло. Плеснул коня по крупу. «А как же вы?» Я с трудом удержала рвущееся вперед животное. «Нам не впервой. Разберемся тут и догоним». Кшатри подсадил мою спутницу, а сам метнулся к кибитке, видимо, намереваясь забрать какие-то вещи. Я же с ужасом заметила, как повозке подбирается пара ползучих кореньев. «Калит, осторожнее!» — крикнуло мужчине, силы стискивая поводья. Конь нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Крутился на месте, готовый в любой момент сорваться в галоп. «Ранее! Надо ехать!» — торопила Хальди. А я лишь сильнее натянула поводья, с ужасом оглядываясь на кибитку. Лиана заползли внутрь и в глубине повозки разразился самый настоящий бой. Полок ходил ходуном, а потом и вовсе рухнул, погребя под тяжелой тканью кшатрия. И пока тот не успел выпутаться, подвижные лианы обвили тело нашего предводителя и потащили к обочине. Взгляд мой наткнулся на блеснувшее лезвие оброненной кханды. «О, боги! Он ведь не справится с лозой без оружия! Надо помочь!» Не думая, развернула коня и бросилась к кибитке. Спрыгнула на землю, подбирая меч, тяжелый и неудобный для женской руки. «Ранни! Стойте! Ранни!» Попыталась остановить меня помощница, но она была не столь хорошей наездницей. И пока возилась со своим жеребцом, неумела пытаясь слезть с конского крупа, я уже бросилась в лес, в густую траву и заросли колючего шиповника. Лианы были не столь быстры, и догнать их не составило труда. В шатре так и не выпутался. Испеленавший его ткани, и лишь остервенело барахтался, извиваясь всем телом, пытаясь содрать себя смертельные путы. Я нашла глазами растение, плотно обившее мужскую щиколотку, пробежала вперед, чтобы ненароком не задеть ногу к и, вложив все силы в замах, опустила тяжелое лезвие на стебель Лианы. Обрубленный конец крутился кольцом, задергался, словно в смертельных конвульсиях, и я с перепугу ударила его еще несколько раз. Едкий сок брызнул на край шаровар. Капля попала на неприкрытую ладонь, обжигая кожу. Я выронила ставшую неподъем на тяжелый канду, отерла тыльную сторону ладони о край туники. И тут увидела ее. Огромную семенную коробку, разворачивающуюся на крепком стебле толщиной с человеческую руку. Коробка была еще совсем зеленая, незрелая, Такая не скоро раскроется, выпуская на свет ядовитый дым и споры. Пугало меня не это. Взгляд мой приковали длинные жесткие листья с колючими рваными краями, сплошь усеянные смертельными иглами. Они были призваны защитить семенную коробку до полного возревания, и стоит только подойти близко. Я замерла, боясь шелохнуться, с ужасом глядя, как разворачиваются узкие листья как стремительно распрямляются, выпуская в воздух острые ядовитые шипы. Краем глаза заметила метнувшуюся сбоку тень. Кто-то мощный и стремительно избил меня с ног, и мы покатились по сырой земле, подминая под себя сухую траву и тонкие побеги деревьев. Лар, Не думала, что когда-нибудь буду рада его видеть. Совсем идиотка! рявкнул муж и зашарил руками по моему телу. Жить надоело! А беспокойный взгляд серых глаз суматошно метался от лица к плечам, часто вздымающейся груди и обратно. Сам Ранхар дышал тяжело и с хрипами, словно после бешеной скачки. «Не за дело?» «Вроде нет». Тяжело сглотнув, пролепетала я. Сознание еще не отошло от пережитого. И мысли ворочались в голове медленно и вяло. Я прислушалась к собственным ощущениям, отмечая, что после падения ноет Бог. Но резкой боли не было. Если бы меня задели шипы, наверняка бы... Что-то горячее и мокрое упало на щеку. Я смахнула каплю и с ужасом обнаружила, что это кровь. Только вот не моя. Из плеча Лара как раз в том месте, где заканчивался черный доспех, торчало несколько впившихся вплоть шипов. А по серой тунике уже расползалось кроваво-красное пятно. Лаар! Муж проследил за моим взглядом, коротко ругнулся, а потом попросту сгреб шипы в охапку и разом выдернул из плеча. Ерунда. Но как же? Надо целителя и яд!» Я почувствовала, как сознание вновь затапливает паника. Одного укола тонкого шипа достаточно, чтобы слечь постель с горячкой, а если вовремя не обработать рану и не высосать яд, можно и вовсе отправиться на тот берег. «Яд мне не страшен!» Лаар хотел встать, но взгляд его метнулся в сторону. Он вновь подмял меня под себя, и мы еще несколько раз перекатились по земле. Пока я попыталась понять, что происходит, муж рванулся вправо, выбрасывая перед собой руку, и вытащил из густой травы толстенный корень, или, может, лиану. Я так и не поняла, что это. «Вот зараза!» — сквозь зубы прошипел Лаар, крепко вцепившись в развивающееся растение, а потом и вовсе потянул на себя. Да с такой силой, что, кажется, с корнем вырвал ползучую гадость. По крайней мере, трепыхаться ли она перестала. И Ранхар уже без усилий намотал толстый жгут на ладонь. «Факелы сюда живо!» Скомандовал неизвестно кому, и, приподнявшись, я увидела, как на выручку спешат другие стражи. Должно быть, Ранхар вернулся вместе со всей своей гвардией. Поспешила встать и отряхнуться. Отмечая, как ноет тело после встречи с неровностями лесной подстилки. Во всей этой суматохе я умудрилась потерять свой головной платок, а волосы совсем растрепались. Поймала хмурый взгляд Лаара, но отчитывать меня он не стал, просто коротко скомандовал «Прикрой чем-нибудь лицо!». Я сначала не поняла, что он имеет в виду, а потом проследила, как муж обнажил свой меч и двинулся к семенной коробке. Чем опасны споры цветка смерти, я прекрасно представляла и, не раздумывая, схватила подол туники. Подняла, прикладывает ткань к лицу, и уже совершенно не заботясь о том, что неприлично задирать платье в присутствии посторонних. К слову, подтянувшиеся стражи были защищены от спор куда лучше меня. У одного лишь Ранхара не было повязки на лице. Видимо, это напасть ему тоже не страшно. Стражи запалили факелы, и брошенная на землю лиана была мгновенно предана огню. Лар же голой рукой, схватился за стебель, удерживающий семенную коробку, и, хорошенько замахнувшись, рубанул по нему. Тяжелая коробка повисла на сломанной ножке, треснула в одном месте, но так и не раскрылась. Лаар ударил второй раз, окончательно перерубая ствол, и швырнул растение в огонь, а затем сделал то, чего я совершенно не могла ожидать. На левом запястье Ранхара белела повязка, он зубами содрал ее, И тем же мечом надрезал еще не зажившую рану, занес руку над торчащим из-под земли обрубком цветка и зашептал что-то на совершенно непонятном языке, шипящем и грубом, совершенно непривычном и чуждом слуху. И в то же мгновение татуировка змеи, выглядывающая из-под закатанного рукава Ранхара, налила зеленоватым светом. И казалось... Будто кровь, сочащаяся из рассеченного запястья, капает из раскрытой змеиной пасти. Лар все шептал слова странного заговора, а обрубленный стебель чернел на глазах, скручиваясь, словно его поливали не кровью, а какой-то страшной кислотой. Полночная звезда. А ведь я и не предполагала, какой силой обладает кровь Ранхара. Я застыла на месте, в оба глаза уставившись на светящуюся руку Лаара. Отмереть заставило деликатное покашливание, повернула голову и встретилась взглядом с Кшатрием. Ох, я ведь совсем про него забыла. Уже раскрыла рот, чтобы поинтересоваться, все ли в порядке. Но Халид первым взял слово. «Позвольте поблагодарить вас ранее. Я обязан вам жизнью». Кшатри встал на одно колено и приложил ладонь груди. «Позвольте служить вам ранее» с этих самых пор, и до ухода на тот берег. «Служить ты будешь мне!» – оборвал недовольный голос Ранхара. «Если, конечно, я захочу этого после того, как ты нарушил мой приказ». Муж дернул меня за руку и повлек за собой, выводя обратно к тракту. «По коням! Надо выбираться отсюда!» Мой Ранхар – тракт перекрыт упавшим деревом. Халид не отставал от нас, идя рука об руку с Лааром. Возмущаться или оправдываться он и не думал. «Я в курсе. С обратной стороны то же самое. Цветок взял нас в кольцо. Будем искать уязвимое место и прорываться». И добавил уже, повернувшись ко мне. «Чтобы ни на шаг от меня не отходило». О кибитке пришлось забыть. Ее мы без сожаления бросили на тракте, забрав лишь самое необходимое. Лара садил меня на своего жеребца. Сам устроился сзади. Притянул к себе одной рукой и жестко скомандовал, держись крепче. Возражать или колебаться времени не было, впрочем, как и желание. Изнутри сжигал страх, странное чувство обреченности и безысходности. После того, как я видела, на что способен Цветок Смерти, сомнений не оставалось, мы в ловушке, и выбраться нам поможет только чудо. Или Лаар. Странно, но рядом с ним становилось спокойнее надежнее как-то, и страхи отступали. Лишь он один знал, что делать. Был тверд и уверен в своих решениях и поступках. Кажется, теперь я понимаю, почему все беспрекословно подчиняются Лаару Оргронта. Обняла мужа обеими руками, прижимая щекой к широкой груди, чувствуя, как щекочет ноздри запах свежей крови. Лаар так и не удосужился перевязать рану. Не хотелось бы ненароком сделать ему больно. Но и рожать объятий я не могла. Красногривый конь конниусы словно ураган, сметая на своем пути ветки деревьев и мелкий кустарник. Мы кружили по лесу, то ускоряясь, то неожиданно замирая на месте. Лар что-то вынюхивал, прислушивался к ощущениям, выбирая дорогу. И почти везде нам встречалось одно и то же. Бурелом и выкорчеванные с корнем деревья, стеной преграждающие дорогу, и путы ползучих лиан, обвивающие эти деревья вдоль и поперек. Раанхар ругался сквозь зубы и поворачивал коня. Не зная, сколько мы так проколесили. Мне показалось, что целую вечность, и руки, которыми я крепко вцепилась в мужа, они мели от перенапряжения. И когда уже казалось, что бешеная скачка — это никогда не прекратится, мы, наконец, остановились. Лар спешился и вручил мне поводья. «Сядь удобнее. Если с скомандую, сразу же уезжай!» Я кивнула, трясущимися руками наматывая кожаный ремень на кисть. «Здесь! Готовьте факелы и топоры!» — скомандовал своим воинам Ранхар и первым двинулся к поваленному впереди дереву. Это. В отличие от прочих, было не такое большое. Если убрать торчащие во все стороны ветки, то вполне можно будет проехать верхом. Собственно, этим и занялись стражи во главе с Раанхаром. Действовали они слаженно, четко и быстро. Сразу видно, что проделывают подобную работу не в первый раз. Несколько воинов рубили топорами ветви. Другие уже запалили жаркий огонь и бросали в них куски обрубленного полоза, как они называли подвижные лианы. Кшатри и еще пара стражей остались сидеть на лошадях, зорко глядя по сторонам и предупреждая о возможной опасности. Рядом с одним из воинов я заметила и перепуганную Харди. Судя по бледному лицу, она здорово перенервничала. Впрочем, вряд ли я сейчас выглядела лучше». А я еще и постоянно высматривала в толпе Лаара. чего то мне было очень важно видеть его. Знать, что с ним все в порядке. Заметила уже знакомое зеленоватое свечение. И чуть не застонала в голос. Опять занимается кровопусканием. Разве же можно так часто? Надеюсь, он понимает, что делает. Спустя примерно полчаса путь заметно расчистился. — По коням! — скомандовал Ранхар и несколько стражей первыми поехали вперед, проверяя безопасность дороги. Лар с трудом блес на жеребца. Хоть он и пытался держаться бодро, даже мимолетного взгляда было достаточно, чтобы понять, насколько он вымотался. Лицо его отдавало нездоровой бледностью, лоб взмог, а повязка на запястье напиталась кровью. «Я уже не говорю про раненное плечо, к которому, кажется, намертво прилипла туника». Муж попытался завладеть поводьями, но я не дала. «Давай лучше я», — предложила на свой страх и риск. И пока он не успел нагрубить в своей привычной манере, перехватила его ладонь и аккуратно положила себе на талию. Не знаю, что произошло. То ли Лар слишком устал, чтобы возражать, то ли не стал лишний раз тратить время на глупые споры. Но он послушался. Мужская рука еле заметно сжалась на моей талии я повела коня вперед, догоняя уехавших всадников. Теперь во главе отряда ехал к шатрий. Мы же тихонько шли в середине, под охраной окружавших нас стражей. Процессия двигалась медленно. Нормально расчистить бурелом за столь короткий срок. Разумеется, не удалось. И теперь приходилось тщательно выбирать тропу. Но кто бы знал, как мне хотелось пустить лошадь в голоб, Выбраться поскорее из этого проклятого места где не видно животных и не слышно пения птиц. Даже воздух здесь казался пропитанным ядом цветка смерти, а приторный запах его щекотал ноздри. Неожиданно сзади раздался душераздирающий крик. Я натянула поводья, обеспокоенно оглядываясь по сторонам, пытаясь разглядеть, что творится в хвосте отряда. — Не останавливайся! — жестко приказал Лар и тронул рысака пятками, заставляя того идти быстрее. Да и едущие впереди всадники заметно ускорились. О, боги, неужели же они не бросятся на выручку? И, словно отвечая на мои мысли, из-за спины раздалось. Вряд ли там чем-то можно помочь. По спине прошел озноб, и волна липкого страха накрыла с головой. Неужели же со всеми, кто отстанет, случится подобное? И я тут же принялась выискивать глазами Харди. Но, увы, отряд сильно растянулся и девушки было не видать. Оставалось лишь надеяться, что она где-то впереди и, возможно, уже в безопасности. Постепенно дорога становилась чище и ровнее, и лошадь пошла быстрее, петляя меж высоких корабельных сосен. Лес посветлел и уже не казался таким зловещим и тихим, как прежде. В лицо пахнуло свежим воздухом, наполненным запахом хвои и свежей зелени. И в какой-то момент я просто поняла. Вырвались. И словно груз с плеч свалился. Дышать разом стало легче. И, кажется, даже жеребец наш заметно расслабился. Лар же и вовсе устало ткнулся лбом мое плечо. И тихонько проговорил. Еще немного осталось. И правда, спустя десять минут мы спустились в низину. Раньше здесь, скорее всего, лежало болото. Тут и там торчали остатки колосистого камыша, а чуть поодаль даже тек тоненький ручеек, в обрамлении шелестящий на ветру осоки, но сейчас здесь было достаточно сухо, чтобы разбить лагерь. Приехавшие раньше на свойно уже успели поставить шатер и развести огонь. А я только сейчас поняла, насколько устала и голодна. Со вчерашнего дня ведь ничего не ели. Лар первым слез с коня. Помог спуститься мне. Я сразу увидела спешащего к нам навстречу к шатре. Иди в шатер, отдыхай, распорядился муж и мягко подтолкнул меня в спину. Спорить не стало. После долгой скачки гудели ноги и ныла спина, и хотелось поскорее лечь, расслабиться хоть немного. Сколько человек потеряли? Первым делом спросила подошедшего к шатре Лаар. Я заставила себя сбавить шаг прислушиваясь к разговору идущих за спиной мужчин. «Троих! Двух еще на тракте, и одного, когда прорывались. Проклятый полос!» Со злостью выплюнул Халид. Лар на это ничего не ответил, лишь жестким уверенным тоном приказал. «Отправь гонцов в ближайшие поселения. Пусть соберут всех маломальски крепких мужчин и приведут к лесу». «Что ты задумал, Лар?» – с беспокойством в голосе поинтересовался Халид. Раанхар несколько мгновений молчал, а потом таким же уверенным, нетерпящим возражений тоном проговорил. «Мы сожжем лес!»